Глава шестая «Ты упустил его!» Тоном обвинителя заявил маг. «Я дважды отдавал его в твои руки. Ты его просрал. Сегодня он сам залез в капкан, и ты опять... Пять его просрал, безмозглый хуредит Я самолично пристрелил второго, буркнул дарманож сам удивляясь, почему не разрубит этого смарчка надвое. Твои псы, умнее тебя! Зашипел маг, подбежав к дарманожу и задирая голову. Реганец был выше него, почти на локоть. Я всегда знал, где им перцы потому что золотая серьга второго горела, как маяк. Серьга морской богини. Та самая, что прикарманил твой солдат во время налета. «Я не знал», – огрызнулся Дормонож. «Ты не предупредил меня». Он изо всех сил пытался возбудить в себе гнев, но мерзкий колдун словно выпил из него мужество. «Я накажу вора». «Дурак!» «Он уже труп! Неужели ты думаешь, что я оставлю магическую серьгу грязной хурицкой крысе? Мне не нужен дохлый морячишка! Мне нужен живой рус!» Мак отскочил и быстро, как паук, забегал по комнате. Дормонож проклинал тот день, когда чародей влез в его жизнь. «Прав, прав великий туск!» повелевший вешать всякого заподозренного в колдовстве. «Величайший! Почему он не может прикончить это мерзкое отроте?» «Во имя древних сил!» — восклицал между тем чародей. «Почему я связался с этой коричневой немочью? Слушай ты!» Чародей вновь обратил к дармоножу сморщенное личико. Ты найдешь мне этого имперца. Если через неделю ты не передашь его мне, ты сдохнешь. И сдохнешь так, что с тобой не поменяется и стражник, попавший в лапы амбанту. Чародей взмахнул рукой и исчез с громким хлопком. Запах прогоревшего огненного зелья повис в воздухе. Почему я его не убил? В третий раз спросил себя дорманож. Они все-таки убили тебя проговорил Данил, касаясь холодной щеки. «Все-таки убили, но я отомщу». «Не знаю, стоит ли мстить». Осторожно заметил, сожрев все. Он был обязан светлорожденному, но идея войны со святым братством ему не улыбалась. «Укусить и отпрянуть одно, а затевать большую драку совсем другое». Ты не можешь в одиночку перебить всех коричневых. Ну, прикончишь десяток, что толку? Монахи, как крысы, сколько их небей, меньше не становится. Скажи лучше, что делать с дочкой Гривуши. Если она и впрямь колдунья, я не могу оставить её у себя. Рано или поздно её прикончат мои же люди. Не любят колдунов дурачё. А жаль, красивая девка». «Я бы с ней повозился!» «Яйца отрежу!» «Холодно!» – произнёс Данил. «Да я пошутил!» – воскликнул однорукий атаман. «От этого имперца всего можно ожидать. Убить его, что ли? Но такого разве убьёшь?» «Я возьму её с собой!» – сказал Данил. «Ты дашь мне всё, что требуется, и похоронишь Руджа!» Похороню как собственного брата. Заверил, сожри всё. И дам тебе трёх хороших пардов, припасы и проводника до Мирсора, Но я хотел бы получить перстень отца-взымателя. Ты дашь мне его?» Вместо ответа Данил стянул перстень с пальцем и протянул Хуридиту. Тот, обрадованный, тут же спрятал его в пояс. «Я научу тебя тайным знаком чёрных повязок» пообещал атаман. От лесных ребят тебя это не спасет, но в городах можешь рассчитывать на помощь. Не бесплатно, зато без обмана. И вот что. Уезжай прямо сегодня. Спроваживаешь? Недобро усмехнулся светлорожденный. Да, честно признал атаман. Тебя начнут искать. Худо будет, если узнают, что я тебя спрятал. «Кто-нибудь из моих может проболтаться!» Тут он приврал. Ни один из черноповязочников не рискнул бы донести. Предателя всегда находили. И путь его к смерти начинался с того, что предателя заставляли съесть собственный, вырванный раскаленными клещами язык. Но искать Данила будут. Весь кариомер перероют. От чердаков до подвалов. Я дам тебе денег. Сказал, сажи всё. Только уезжай. Как только девушка проснется, садитесь в седло и отправляйтесь. Она сможет усидеть в седле? Усомнился Данил. Мой лекарь сказал, сможет вечером. А стража? Мои заботы. Смотри, предупредил Данил. Выдашь, умрёшь. Я себе не враг. Ответил, сожри всё. Тот Данил, которого атаман встретил на постоялом дворе, был смертельно опасен. Но воин, стоявший сейчас у мёртвого тела Руджа, страшнее сто крат, потому что переступил незримую черту. В глазах светлорождённого жила Смерть. Конец второй части.